Глава 17. Тиберий продолжал править, держась во всем средней линии, и советуясь с сенатом, прежде чем предпринять любой шаг, имеющий политическое значение. Но сенаторы так долго голосовали по указке, что, похоже, потеряли способность принимать самостоятельные решения, а Тиберий никогда явно не показывал, какое именно решение пришлось бы ему по душе, даже когда для него было очень важно, как они проголосуют. Он стремился удержать пост главы государства, но не желал, чтобы его правление походило на тиранию. Вскоре сенат увидел, что если Тиберий велеречиво выступает в защиту какого-либо предложения, значит, он хочет, чтобы оно было отклонено. А если он столь же велеречиво выступает против какого нибудь предложения, значит, хочет, чтобы оно было принято. И только в тех редких случаях, когда он говорил коротко, Без перла в красноречии его надо было понимать буквально. Гал и старый остряк по имени Гатери завели привычку развлекаться, произнося пламенные речи в поддержку Тибери, доводя смысл его слов чуть ли не до абсурда, а потом голосуя так, как он на самом деле хотел, чем показывали, что прекрасно понимают его уловки. Этот самый Гатери в то время, когда сенаторы уговаривали Тиберия принять верховную власть, воскликнул О, Тиберий. Сколько еще несчастный рим будет оставаться без властителя, рассердив Тиберия, так тот знал, что Гатерий видит его насквозь. На следующий день Гатерий решил продолжить потеху, упав перед Тиберием на колени, умолял простить его за то, что он был недостаточно пылок в своих мольбах. Тибери отпрянул от него с отвращением, но Готерий схватил его за колени, и Тиберий свалился навзничь, ударившись о мраморный пол затылком. Телохранители Тиберия, состоявшие из германцев, не поняли, что происходит, и кинулись вперед, чтобы зарубить напавшего на их хозяина. Теперь едва успел их остановить. Готерий великолепно пародировал. У него был очень громкий голос, подвижное лицо, Изобретательный ум и богатые воображение. Стоило Тиберию употребить в своей речи какое-нибудь архаичное слово или притянутое за уши выражение, как Готерий подхватывал его и делал ключевым в своем ответе. Август обычно говорил, что колеса красноречия и Готерия нуждаются в цепях, даже когда он едет в гору. Тугодому Тиберию было трудно тягаться с Готерием. Гал же превосходно изображал верноподданнический пыл. Тиберий тщательно следил за тем, чтобы не создалось впечатлений, будто он претендует на божественные почести, и возражал против того, чтобы ему приписывали сверхъестественные свойства. Он даже не разрешил жителям провинции строить храмы в его честь. Поэтому Гал любил, говоря о нем, называть Тиберий, словно случайно, его священное величество. Когда Гатерий всегда готовый подхватить шутку, поднимался, чтобы упрекнуть его за столь неподобающее выражения, Гал рассыпался в извинениях, говоря, что у него и в мыслях не было сделать что-либо, вопреки приказу его священного о, Боже, так легко впасть в ошибку, еще раз тысячи извинений, он хотел сказать, вопреки желаниям его досточтимого друга и собрата сенатора, Тиберия, Нерона, Цезаря, Августа. «Без Августа, дурень!» — произносил театральным шептом Котерий. Он отказывался от этого титула тысячу раз. Он пользуется им только когда пишет письмо другим монархам. Они обнаружили, чем сильнее всего можно уязвить Сибери. Если он принимал скромный вид, когда Сенат благодарил его за какую-нибудь заслугу перед Римом, например, за обещание достроить храмы, которые остались незаконченными после смерти Августа, Шутники всячески восхваляли его порядочность. Ведь вот не поставил же он себе в заслугу труды своей матери и поздравляли Ливию с таким преданным и покорным сыном. Когда они увидели, что ничто так не раздражает Тиберии, как дифирамбы по адресу Ливии, они стали упражняться в этом на все лады. Гатерий даже предложил, чтобы, подобно тому, как греков называют «отцовским именем», Назвать Тиберия в честь матери Тиберий Ливиатну, возможно, более правильная по латыни формула будет Ливигена, звать его иначе преступление. Гал нашел другое слабое место Тибери, Тот терпеть не мог, когда упоминали о его пребывании на Радосе. И вот однажды Гал позволил себе такую дерзкую выходку. В тот самый день, когда до Рима дошло известие о смерти Юлии, он принялся превозносить Тиберия за милосердие, и в подтверждение привел историю о Радоском, учителе риторики, который отказал Тиберию, кто-то скромно обратился к нему за разрешением посещать у него занятия, заявив, что сейчас свободных мест нет, и предложил Тиберию наведаться через несколько дней. — Как вы думаете, — продолжал Гал? Что сделал его священное, а, прошу прощения, мне следовало сказать, что сделал мой досточимый друг и собрат, сенатор Тиберий Нерон Цезарь, когда после его восшествия на престол этот наглый учительшка приехал в Рим, чтобы засвидетельствовать свое почтение новому божеству? Отрубил его наглую голову и дал вместо меча своим телохранителям? Ничего подобного. С остроумием, равным его милосердию, он сказал у него нет сейчас свободных мест в когортель стицов и предложил ему наведаться через несколько лет. Скорее всего, Галл все это придумал, но у сенаторов не было основания ему не верить, и они так горячо ему аплодировали, что у Тиберию пришлось сделать вид, будто слова Гала соответствуют истине. Наконец Тиберию удалось заткнуть Гатерию рот. Однажды он проговорил, как всегда медленно, — Прости меня, Гатырь, если я буду более откровенен, чем это принято между сенаторами. Но я должен тебе сказать, что ты страшный за зануда, и ни капли не остроумен. он обратился к сенату. — Простите меня, отцы сенаторы, но я всегда говорил, и снова скажу, что раз вы были настолько любезны и предоставили мне абсолютную власть, я не должен стыдиться и использовать ее для общего блага. Если я прибегну к ней сейчас, чтобы заставить замолчать шутов, которые своими глупыми выходками оскорбляют не только меня, но и вас, я надеюсь, что заслужу этим ваше одобрение. Вы были всегда со мною добры и терпеливы. Теперь пришлось пришлось свести игру в одиночку. Хотя и ненавидел мать еще сильнее, чем прежде, он по-прежнему позволял ей руководить собой. Все назначения на должности будь то консул, губернатор провинции, делали с ним. а Ливии. Это были весьма разумные назначения, так как она выбирала людей по заслугам, а не по семейным связям, или за то, что они льстили ей, или оказывали какое-либо личное одолжение. Я должен сказать ясно и недвусмысленно. Если еще не сделал этого, что, как бы преступны ни были средства, к которым Ливия прибегала, чтобы властвовать над Римом, Сперва через августа, тем через Тибери, она была исключительно способной и справедливой правительницей, и созданная ею система управления разладилась лишь тогда, когда Ливия перестала ее возглавлять. Я уже упоминал о Сияне, сыне командующего гвардии. Он унаследовал пост отца, был одним из трех человек, которые пользовались сравнительным доверием Тибери. Вторым был Фросил. Он приехал в Рим вместе с Тиберием и по-прежнему имел на него большое влияние. Третьим был сенатор по имени Нерва. Красил никогда не обсуждал с Тиберием вопросы государственной политики и не просил для себя никаких официальных постов. А когда Тиберий давал ему деньги принимал их небрежно, словно они не представляли для него никакого интереса. У него была большая обсерватория в одной из сводчатых комнат дворца где в окнах были такие прозрачные стекла, что их просто не замечали. Тиберий проводил у Фросила немало времени. Тот учил его начаткам астрологии и многим другим тайнам магии, в том числе искусству толкования снов, заимствованному у халдеев. Псияны и нервы Тиберий избрал, по-видимому, за противоположность их характеров. Нерва не терял друзей и не приобретал врагов. Единственный его недостаток, если это можно назвать недостатком, заключался в том, что он молчал, когда видел зло, которое нельзя было исправить словами. Он был благородный, великодушный, отважный и вместе с тем мягкий человек, абсолютно правдивый и не способный ни на какой обман, даже если это могло принести ему выгоду. Если бы он, например, оказался на месте Германика, он бы ни за что не подделал письма. От этого зависела бы его собственная безопасность и безопасность империи. Так вот, Тиберий назначил нерву надзирателем, за городскими акведуками, постоянно держал при себе, чтобы всегда иметь перед глазами, как, я полагаю, Мирила добродетели. Точно так же Сиян служил ему мирилом порока В юности Сиян был другом Гая и уехал вместе с ним на восток. У него хватило ума предвидеть, что Тиберий выйдет из-под опалы, и даже способствовать этому. Он убедил Гая, что Тиберий не обманывает его, утверждая, будто он не стремится к власти, и посоветовал ходатайствовать за него перед августом. Сиян тогда же сообщил об этом Тиберию, и Тиберий написал ему письмо с которым тот не расставался, обещая, что никогда не забудет о его услуге. Сиян был лжец, мало того, лжец, стратег. Он искусно распоряжался своими лживыми измышлениями, знал, как привести их в готовность. И построить в такой боевой порядок, чтобы они одержали победу при любой схватке с подозрениями и даже в генеральном сражении с истиной это остроумное сравнение принадлежит Галлу, я тут ни при чем. Тиберий завидовал этому таланту Сияна, точно так же, как завидовал честности нервы, ведь он уже далеко ушел по пути зла. Необъяснимые для него самого порывы, толкающие его к добру, подчас заставляли Тиберия приостановиться. Никто иной, как сиян, начал настраивать тиверие против германика. Он говорил, что человеку, который подделал письмо отца, неважно при каких обстоятельствах, нельзя доверять. Что германик стремится к власти, но ведет себя осторожно. Сперва он завоевал любовь солдат подачками, затем затеял эту ненужную кампанию за Рейном, чтобы удостоверить своих боеспособностей и безговорочном подчинении. — А что до Агрипина, говорил я, то она на редкость честолюбива, только посмотри, как она вела себя на мосту, назвала с командиром и приветствовала возвращавшиеся полки, словно не весь кто. — А то, что мост хотели разрушить, она, возможно, просто придумала. Ему известно со слов вольноотпущенника, который рабом был в числе домашней прислуги Германика, что Агриппина почему-то верит, будто Ливий и Тиберия ответственны за смерть ее трех братьев и изгнание сестры, и поклялась отомстить за них. Сиян стал один за другим раскрывать заговоры против Тиберия и держал его в постоянном страхе перед убийцами. В то же самое время уверяя его, что пока он, Сиян, на страже, нет ни малейших причин для тревоги. Он подстрекал Тиберию противоречит Ливии по пустякам, чтобы показать, что она переоценила свои силы. Никто иной, как Сиян, несколько лет спустя собрал гвардию воедино и навел недисциплину. До тех пор три гвардейских батальона, размещенные в Риме, были расквартированы по подразделениям в разных частях города, в постоялых домах и подобных местах. Их с трудом могли собрать на плац. Они были неопрятны в одежде, расхлябаны в движениях. Сиян сказал Тиберию, что если построить для гвардейцев общий постоянный лагерь за пределами Рима, это их объединит? Помешает воздействию слухов, не даст погрузиться в волны политических страстей, бушующих в городе, и крепче привяжет их к своему императору. Тибери пошел еще дальше. Он отозвал остальные шесть гвардейских батальонов, размещенные в других частях Италии, и построил лагерь, вместивший всех девять тысяч пехотинцев и две тысячи кавалеристов. Помимо четырех городских батальонов, один из которых он в Леон, и поселение отставных ветеранов, это были единственные солдаты в Италии. Германские телохранители не шли в счет, так считались рабами. При всем том, это были отборные воины, более преданные императору, чем любой свободно рожденный римлянин. Среди них не нашлось бы ни одного человека, который действительно хотел бы вернуться в свою холодную, невежественную варварскую страну. Хотя не без конца распевали хором печальные песни о родине, германцы прекрасно проводили время и здесь. Что касается уголовных досье, к котором Тиберию из-за страха перед покушениями на его жизнь так горячо хотелось получить доступ, то Ливия по-прежнему делала вид, будто ключ шифра утерян. Тибери по совету Сияна сказал ей, что, поскольку от них нет никакого прока, он их сожжет. Ливия ответила, что он может поступать как хочет, но все же, разумнее их не трогать, вдруг ключ найдется. Возможно, она сама его вспомнит. — Прекрасно, матушка, — сказал Тибери, — а пока ты не вспомнишь, я возьму эти бумаги на хранение и попробую вечерами сам их расшифровать. И вот Тибери взял досье к себе в комнату и запер в шкаф. Он очень старался найти ключ к шифру, но это казалось ему не по силам. В простом шифре писалось латинское «Е» e вместо греческой «Альфа», латинское «Ф» вместо греческой «Беты», G вместо «Гаммы», H вместо «Дельты» и так далее. Ключ сложного шифра разгадать было почти невозможно. Для него были использованы первые сто строк первой книги «Илиады», которые... Надо было читать одновременно с написанием текста. При этом каждая буква заменялась цифрой, равной числу букв алфавита между нею и соответствующей буквой у Гомера. Так первая буква первого слова первые строки первой книги Илиады мю. Предположим первая буква первого слова в некоем досье ипсилон. В греческом алфавите между мю и ипсилоном Находится 7 букв, поэтому вместо ипсилона будет написана цифра 7. При этом алфавит представляется в виде круга, где омега, последняя буква, следует за альфой, первой. Так что расстояние между ипсилоном и альфой будет 4, а между альфой и ипсилоном 18. Эта система была придумана августом и должно быть требовалось немало времени, чтобы при ее помощи писать и расшифровывать. Но, я думаю, Август и Ливия постепенно набили руку и помнили, не считая расстояние между любыми двумя буквами алфавита, что экономило не один час. Как я об этом узнал? Много-много лет спустя, когда эти досье перешли в мое владение, я сам нашел ключ. Мне случайно попался на глаза среди прочих свиток первой книги Ильяды. Было ясно, что изучали здесь только первые сто строк, потому что начале пергамент был замусолен и покрыт пятнами, а в конце — совершенно чист. Когда я присмотрелся внимательнее, я увидел крошечные цифры — шесть, двадцать три, двенадцать, еле заметно нацарапанные под буквами первой строки, и сразу догадался, что здесь и есть ключ к шифру. Меня удивил, что тебе и не обратил внимания на эту пути в одну нить.